Про дорогу и самообман Я выехал на Минское шоссе, хотя обычно пользовался платной дорогой. Транспондер, установленный на мотоцикле, был привязан к другому номерному знаку — настоящему. Конечно, можно было его отодрать да выбросить и расплатиться наличными, но камеры никто не отменял. Меня по ним вычислят довольно быстро, и номер сразу будет скомпрометирован, а их запас у меня очень и очень ограничен. Утренняя пробка у выезда из Одинцова еще не рассосалась. Впрочем, она была не слишком серьезной проблемой для мотоцикла, даже с кофрами. Даже несмотря на то, что я старался ехать осторожно, не слишком выделяясь, уже через пару минут я был на МКАДе. Дальше повернул на север. Странный на первый взгляд маршрут для начала путешествия в Казахстан, но я решил немного поплутать следы. Рано или поздно меня все равно вычислят и начнут восстанавливать маршрут по следам. Так вот я решил по дороге устроить пару ловушек. Преследователи, кем бы они ни были, пускай считают, будто я скрываюсь в глухих местах Полярного Урала, тратят ресурсы и самое главное время, которого, кстати, у меня было совсем немного. Добраться до Гонконга за две недели, скрываясь в условиях ковидной паранойи, было не то, чтобы невозможно, но, скажем так, достаточно затруднительно. Через 20 минут я был у съезда на Горьковское шоссе. Это было моментом истины. если все было совсем плохо и против меня использовалась тяжелая артиллерия, то выезды из города могли перекрыть, устроив сплошной досмотр. На этот случай у меня был запасной план. я бы прорывался через лосиный остров неприметными трупами по которым только эндуру мотоциклы проедет. но все было спокойно поток в область шел на хорошей скорости и я с некоторым облегчением в него влился впрочем, расслабляться окончательно было слишком рано. Возможно, в мою пользу сыграла инертность системы, и впереди будут жесткие сюрпризы. А может, все ограничится уровнем моей конторы. Тогда поиск будет вестись более тонко, без лишнего шума. Будь у меня смартфон, я мог бы получить картинку с домашних камер, но это было бы слишком рискованно. Пускай будет неопределенность, чем лишняя засветка в сети. До Нижнего Новгорода я планировал останавливаться только на дозаправку, На многих колонках установлены камеры, но тут уж никуда не денешься. Впрочем, без системы распознавания лиц, которая была бесполезна, учитывая, что я не собирался снимать шлем-модуляр, обработка данных со всех камер всех заправок на трассе становилась довольно трудоемким делом. Надо только проследить за тем, чтобы номерной знак был заляпан грязью и плохо читался перед въездом. Это чтобы окончательно усложнить жизнь тому, кто бы не шел по моему следу. На дороге я старался особо не нарушать. Даже притормаживал в местах, где, как я знал, стояли камеры, стреляющие вслед и распознающие мотоциклетные номера. Впрочем, в попутном направлении двигалось довольно много других мотоциклов, в том числе гусей. И не все мотоциклисты придерживались такого же размеренного режима передвижения, как я. Вот и отлично. Час проходил за часом. Я втянулся в дорожную рутину. Адреналин потихоньку отпускал. Что самое интересное, у меня совершенно не было ощущения погони. Если бы не содержимое кофров, легко можно было подумать, что я собрался просто на очередные покатушки по окрестностям. Изначально я планировал остановиться на ночлег где-нибудь в тихом и неприметном месте на берегу Волги, за городом, и разбить палатку. Однако чем дальше я удалялся от Москвы и успокаивался, тем больше мне хотелось комфорта. Спешное бегство с выкидыванием телефона и зачисткой всех хвостов мне уже казалось, если не проявлением мании и преследования – то уж точно чрезмерной реакцией. Наверное, принимая решение, я все еще был под впечатлением от собственной гибели. Но ведь встречи у конторы не было. С Володей я на связь не выходил. Может, все не настолько уж серьезно было? Одна проблема. Возвращать пластину из папки теперь точно поздно. Но если ее ищет только шеф и наша фирма, может, все не настолько круто. И есть шанс договориться спустя какое-то время. А теперь, в конце концов, можно ведь остановиться и в съемных апартаментах, хозяева которых точно обойдутся без проверки паспорта, если дать предоплату за несколько дней и хороший залог. Я остановился на обед в придорожном кафе, на дверях которого висел значок Wi-Fi. Интернет мне был нужен для брони. По-хорошему, надо бы обзавестись и симкой с телефоном, и вроде бы возле кафе и продуктового магазина был мелкий салон связи. Хорошо, что симки сейчас можно купить для самостоятельной активации. У меня был необходимый набор левых данных, которые пройдут любую проверку. Но это потом, после обеда. Для начала надо хоть посмотреть, что там предлагают простым туристам в частном секторе. Я достал ноут и залогинился в местной сети. Конечно, вопреки правилам, никаких паспортных данных и номера телефона тут вводить было не нужно. Удобно, что малый бизнес не особо заморачивается такими вещами. Предвкушая через пару часов горячий душ и удобную постель, Я через VPN открыл Booking и на автомате запустил Tor. И вот тут я убедился, что ни одна из принятых мной мер не была лишней. Мой ак в магазине, предназначенном для торговли информацией, был взломан. Честно говоря, такое я впервые увидел в своей практике. Слышал пару раз, что такое вроде в принципе возможно, но всегда считал это чем-то вроде городских легенд. Взломать аккаунт в Даркнете ⁇ это очень, очень серьезные ресурсы. Даже странно, что меня до сих пор не вычислили и не поймали при таком уровне дел. Почтовый клиент при этом каким-то чудом остался нетронутым. Возможно, сработали меры безопасности, которые я ни разу не нарушал. Никогда не открывать содержимое ящика и не отправлять пароли, не убедившись в полной безопасности соединения. На этом прогорает множество народа. А может, мне просто повезло. Впрочем, писем не было. Хорошо, полное отсутствие контактов сейчас — это то, что нужно. Им ничего не угрожает до тех пор, пока преследователи не нашли способ связаться со мной. Я мельком взглянул на игровой аккаунт сына в одной популярной игре. Он был онлайн 15 минут назад. Похоже, играл ночью, тайком от меня. Раньше я бы его за такие проделки не похвалил, но теперь был даже благодарен. Таким образом, я точно знал, что у них все в порядке. Смирившись с ночевкой на открытом воздухе, Перед выходом из кафе я зашел в магазинчик у ближайшей заправки и купил репеллент. Приобретать телефон и симку я передумал. Подходящее место на берегу Волги я нашел уже в сумерках. Поставил палатку, но костер разводить не стал. Было тепло. Ужин я подогрел с помощью химической грелки, которая была в комплекте с рационом. Сидя в одиночестве на берегу реки и наблюдая за тем, как зажигаются в небе первые звезды, я все пытался анализировать ситуацию. Вертел ее и так, и эдак пытался найти варианты, разработать несколько альтернативных планов, но после дороги мозги не работали толком. Тоска пыталась взять меня за горло, но потрясающе красивые краски заката, по прогретый воздух, полный приятных ароматов, не давали ей это сделать. «Это всего лишь еще одни перемены», — думал я. «С этим можно справиться». Надо закостенел я совсем. Сдался. Нашел теплое место и решил дожидаться старости забывая все то, о чем мечтал, пока был молодым. Про большие свершения, про открытия и подвиги, про то, что считал себя особенным, способным изменить мир. Но что, если все мечты на самом деле сбываются? Правда, не всегда по задуманному графику. Место было очень удачное, глухое. От города всего километров сорок, но берег совершенно тихий. Ни деревенских, ни дачников с ближайших поселков. Возможно, где-то рядом есть более комфортный участок берега, с песчаным пляжем и прочими делами, которые отвлек на себя основной людской поток. А впрочем, сейчас ведь не выходные. Кто знает, что тут творится в конце недели. Но от зверей, конечно, защита требовалась. Поэтому вокруг палатки я поставил лазерную сигналку. Благо, комплект всегда возил с собой. Вместе со всем остальным походным снаряжением. На случай, если шум звери не отпугнет, было у меня с собой и оружие. Обычный ПМ и два магазина к нему. Хранился в специальном потайном отделении в центральном кофре, который я делал на заказ. По России у меня даже на него было официальное разрешение, но в Казахстане, конечно, оружие окажется совершенно вне закона. Но отказываться от него я не собирался. По крайней мере, до границы с Китаем. Тонким местом моего плана был переход казахско-китайской границы. Как организовать обмен данными в миграционной сети? Как можно соотнести данные внутреннего паспорта и заграничного? Скорее всего, никак. По крайней мере, я очень на это рассчитывал. Так, ли лениво размышляя о будущих трудностях дороги, я провалился в сон. И проснулся тогда, когда солнце уже было высоко. В палатке было душно. Выбравшись наружу, я с наслаждением вдохнул прогретый солнцем и наполненный запахами близкой реки воздух. Периметр сигнализации остался неповрежденным. Никаких подозрительных следов рядом не наблюдалось. Можно считать, что моя полоса везения продолжалась. Искупавшись в реке Галышом и сделав комплекс восемь кусков парчи, я нацепил экип и двинулся дальше. Дорога предстояла не близкая.